«А разве Луна, — предположил Николь, — прежде чем она стала спутником Земли, не могла, находясь в перигелии, настолько близко подойти к Солнцу, чтобы все ее газообразные вещества испарились?» «Могло быть и так, друг Николь, но это маловероятно». «Почему?» «Потому что...» Впрочем, не знаю почему. «Ага!» — торжествовал Мишель. «О том, чего мы не знаем, можно написать сотни томов». «А скажите, пожалуйста, который теперь час?» — спросил Барбекин. «Три часа», — ответил Николь. «Как незаметно проходит время в беседах таких ученых, как мы!» — сказал Мишель. Я чувствую, как с каждым часом я становлюсь умнее и образованнее. С этими словами он залез под свод снаряда, чтобы лучше наблюдать луну, как он выразился. Товарищи его в это время смотрели в нижнюю раму, где не видно было ничего нового. Через несколько минут Ардан снова спустился вниз, и, подойдя к боковому иллюминатору, вскрикнул от изумления. «Что случилось?» — спросил Барбикен. Председатель пушечного клуба поспешно подошел к окну и увидел нечто вроде сплющенного мешка, который летел в нескольких метрах от снаряда. Мешок, казалось, висел неподвижно. Следовательно, он летел, с той же скоростью, что и ядро. — Это еще что за штука? — спросил Ордан. — Может быть, это какая-нибудь межпланетная частица, которую наш снаряд захватил в сферу своего притяжения, и этот спутник будет сопровождать нас до самой Луны? — Меня вот что удивляет, — заметил Николь каким образом это тело, удельный вес которого, несомненно, намного меньше удельного веса нашего снаряда, может так стойко держаться на одном уровне с нами? «Николь», — сказал Барбикен после нескольких минут размышления. «Я не знаю, что это за тело, но могу вам объяснить, почему оно держится на одном уровне с нашим снарядом. — Почему же? — Потому что мы теперь летим в пустоте, мой дорогой капитан, а в пустоте все тела падают или движутся, что одно и то же, с одинаковой скоростью, независимо ни от формы тела, ни от его веса. Это воздух своим сопротивлением создает различие в весе. Если из длинной трубы выкачать насосом весь воздух, то всякий предмет, который вы введете в эту трубу, будь то пылинки или кусочки свинца, станет двигаться в ней с одинаковой скоростью. И здесь, в межпланетном пространстве, мы имеем ту же причину и те же следствия. «Совершенно верно», — подтвердил Николь. — Значит, все, что бы мы не выкинули из снаряда, будет лететь вместе с нами вплоть до самой луны? — Какие же мы дураки! — воскликнул Мишель. — Чем же мы заслужили такую лесную характеристику? — спросил барбикен А тем, что мы не догадались наполнить наш вагон всякими полезными предметами, книгами, инструментами, орудиями и так далее. Мы теперь могли бы их выбросить, и все бы это следовало бы за нами к месту назначения. Вот эта мысль! Почему бы нам самим не прогуляться, как этот болид? Почему бы не выпрыгнуть в пространство через одно из окон? Какое должно быть наслаждение парить в эфире? и притом в более выгодном положении, чем птица, которая должна работать крыльями, чтобы не упасть. — Прекрасно, — сказал барбикен А чем бы ты стал дышать? — Проклятый воздух, его всегда не хватает там, где он нужен. — Зато если бы воздуха хватило, Мишель, Ты очень скоро отстал бы от нас, так как твой удельный вес меньше веса снаряда. Выходит, что это заколдованный круг? Самый, что ни на есть заколдованный. Значит, придется еще посидеть в заперти в этом вагоне? Придется. — Черт побери! — неистово закричал Мишель. — Что с тобой? — спросил Николь. Я угадал, что это за мнимый болид. Никакой это не астероид и не осколок планеты. — Что же это, по-твоему? — спросил председатель пушечного клуба. — Это наш несчастный пес. Это супруг Дианы. Действительно, этот предмет сплющенный, неузнаваемый, плоский — как волынка, из которой выпустили воздух, был труп сателлита, летевший вслед за снарядом к луне.